Глава 62. Алло, это дежурная часть? Я хочу сделать заявление. Кажется, я видел эту женщину с фотографией, Зою Растер. Вы же ее ищете? Когда чужие секреты невольно становятся нашими собственными, на плечи ложится тяжелый груз ответственности за них. Сосед Леона ⁇ человек не из разряда слабых. Но носить чужие секреты, которые могли быть связаны с преступлением, было не в его правилах. Конечно, он мог бы и не знать то, что заснял его видеорегистратор. Он мог бы и промолчать, но укрывать того, кого ищет полиция, для него было возмутительно. Единственное, о чём он умолчал, это разговор с Леоном. Очень скоро Артур с Ритой просматривали запись, От увиденного по кончикам пальцев прошёл холод и распространился по всему телу. Неужели это она? Но как? Как она могла появиться здесь незаметно? Почему никто не видел её раньше? И если она похитила Леру, то зачем пришла сюда снова? У них было много вопросов, но ни одного подходящего ответа. Казалось, что всё расследование — мусор, который можно просто сжечь, а пепел — развеять по ветру. Всё, что они делали, бесполезно. Как связать эти нити и добраться до правды? Морская гладь за серыми тучами давно забыла закаты. Высокие сосны перешёптывались, качаясь. Только они знали правду. В полусумраке вода казалась чёрной и таила опасность. Даже любители глубин в таких условиях — Предпочитали выпить пиво в компании друзей в баре на суше, вместо того, чтобы спускаться под воду. Но только не в этот раз. Парни не могли отказать Артуру. Рита, укутавшись в зимнее пальто, наблюдала со склона, как Артур провожал парней в морскую пучину. Они вместе проверили верёвки и инструменты, которые могли пригодиться, всё было в порядке. Волны разбивались о берег и слегка подкидывали лодку дайверов. Добравшись до корабля почти вплотную, они надели маски, вооружились кислородными баллонами и скрылись под тёмной водой. Она была холодной и прозрачной, а свет от фонарей на груди помогал ориентироваться и различать контуры окружающего, корабль был всего в нескольких метрах. Когда они добрались до места, напряжение уже чувствовалось в воздухе. Свет пробивался через железные конструкции корабля, и их отражения от морского дна создавали пугающую картину. Один из водолазов сделал жест, и они по очереди проникли в конструкцию железного зверя. Они знали, что этот зверь забрал немало жизней, поэтому действовали крайне осторожно. Рита спустилась на берег. Они вместе смотрели в Чёрное море, гадая, удастся ли водолазам что-нибудь найти. Не такой романтики хотелось ей, но рядом был Артур, и это уже не могло не радовать. Он снова обнял её и прижал к себе. «Когда-нибудь это всё закончится, и летом будем греться на тёплом песке. Когда закончится это, случится что-нибудь другое, ты же помнишь, где мы работаем?» Окружённые тёмными трюмами, дайверы рисковали не выбраться. Слишком тяжёлая задача, когда их всего двое против громадины из ржавого железа, но они не сдавались. Один из дайверов показал двумя пальцами на маску, что означало «смотри». Он направил луч на самое дно, где в свете фонаря проглядывалось что-то необычное, похожее на кисть руки. Они выровняли давление и спустились ниже. Аквалангист приблизился к объекту и разглядел в нём перчатку. Перчатку для дайвинга. Он зафиксировал её у себя на поясном ремне и осмотрелся. Такая находка добавила поисковикам энтузиазма. Как дайвер мог её потерять? Снял намеренно? Или она у него слетела? Этого не должно было произойти». Поверхности были покрыты морскими обрастаниями и желтоватым налётом, что затрудняло поиск. Всё сливалось воедино. Но если здесь недавно был дайвер, значит, есть что искать. Они друг за другом шли по периметру от одного помещения к другому, осматривая каждый метр посудины, открывая ящики и кладовые трюмов. Только одна дверь не поддавалась. Это казалось странным, поскольку в определённое время с этого корабля было выпотрошено всё, от консервов и алкоголя до личных вещей экипажа, а все двери были открыты либо приоткрыты. Оба водолаза приблизились к двери и обнаружили в петле замок. Они достали инструмент, и с нескольких дожимов полотно истончившегося металла слетело с петель. Один из них показал большой палец вверх и ещё несколько жестов — Воздух в баллонах заканчивался, нужно было оставить его еще на подъем. Немедленное решение было принято к действию. Вскоре у лодки показались две головы и огни фонарей. Нетерпеливое ожидание на берегу усилилось. Дайверы шли к берегу на лодке, а Артур с Ритой молча ждали. Каждый из них волновался, какие новости принесут водолазы, удалось ли им что-нибудь найти.